Глава 24. Бодин проснулась и обнаружила, что она лежит, прижавшись к колену. Само по себе это стало привычным, но то, что они оба положили голову на грудь Сандауна, добавило картине совершенно новый элемент. Они спали лучше, чем она ожидала, ведь они оставили свет включённым на случай, если спешно придётся оказывать медицинскую помощь Сандауну. В стойле пахло сеном, лошадью и антисептиком, а конь храпел. Бодин восприняла это как хороший знак. Осторожно высвободилась и села. Посмотрела на телефон 5:15. Совсем неплохо, но ее соседи по стойлу вполне могли поспать еще пару часов. Ей хотелось взглянуть на ногу Колина, но он плотно завернулся в спальник. Тогда Бодин подползла на четвереньках к брюху Сандауна и внимательно рассмотрела его рану. Ужасное ранение, и оно будет болеть, когда конь проснётся, но всё чисто. Бодин осторожно приложила ладонь к брюху лошади, тёплая, не горячая. Она отползла назад и встала. Не удержалась от искушения, снова достала телефон и сделала парочку снимков. Она распечатает их и поставит в рамку для Колина. Чёрт побери, может даже выложит какой-нибудь из них в интернете. Подумав об этом и о великолепном шоу Колина, она снова присела на корточки, чтобы сделать снимки под другим углом. Забавное фото двух друзей: спящего Колина, закинувшего за голову руку, и Сандауна, выставившего в воздух передние ноги. Уже утро, сонно пробормотал Колин. Серьёзно? Почти. Спи дальше. У него все неплохо, сказала она, когда Колин сел. Я осмотрела рану, чистая, не воспалена. Да я взгляну на твою и пойду принимать душ. Нормально. Дай посмотрю. Он заворчал, но вылез из спальника. Синяк, отметила Бодин, расцвел еще сильнее, но когда она развернула бинт, то увидела, что рана чистая, без покраснения, не горячая. Немного опухло, но не больше, чем можно было ожидать. Похоже, вы оба идёте на поправку. И оба освобождаетесь сегодня от работы, чтобы поскорее восстановиться. Я нормально себя чувствую. У меня сегодня полно дел. Мы справимся с ними без тебя. Огнестрельное ранение приравнивается к болезни, как для лошади, так и для всадника. Бодин постучала пальцем по груди Колина. Я твой босс. Кто может и всё равно не захочешь оставить сандауна одного. Она присела на корточки. Я так разозлилась на тебя за ранение. Он провёл петернёй по своей шевелюре. По-моему, это не совсем справедливо. За то, что ты не сказал мне, что ранен, и отпихнул меня, когда я догадалась. За второе я могу попросить прощения. Не нужно. Потом я сообразила, что злилась от ужасного испуга и перестала На твоём месте я бы сделала то же самое. По-моему, у нас это общая черта. Я бы тоже сильно злился на тебя, если бы мы поменялись местами. Вот и хорошо. Постарайся ещё поспать. Сейчас я приму душ, потом принесу тебе кофе. Затем ты позавтракаешь и сам приготовишь себе кофе. Папа, чеес, рори, мама или кто-то из работников побудут в это время с сандауном. Хорошо. Бодин хотела встать, но он схватил ее и поцеловал. Я очень ценю женщину, которая может спать в конюшне возле больной лошади. Не в первый раз, и скорее всего, не в последний. Я ценю. Похлопав его по коленке, она встала и натянула сапожки. Береги ногу. Прислушиваясь к ее удаляющимся шагам, Колин погладил Сандауна. Конь тоже проснулся. Похоже, я оказался на новой территории. Она переживает за меня, а я не знаю, что с этим делать. Он встретился взглядом с Андауном. Немного болит, правда? Ну, давай мы с тобой расслабимся и посмотрим, что будет дальше. Элис открыла дверь спальни через несколько секунд после того, как Бодин скрылась у себя. Она тихонько вышла и внезапно вспомнила, как девчонкой незаметно пробиралась в дом или пыталась это сделать после свидания. Она знала про раненую лошадь. В доме было много шума и беготни в связи с этим. Сначала она испугалась и подумала, что явился Сэр и хочет забрать ее, что он изобьёт ее, поскольку она отрезала волосы и покрасила их в рыжий цвет, как у бабушки. Но это был не Сэр. Кто-то подло поступил с лошадью, и ей хотелось посмотреть. Элис любила лошадей. Она помнила, как ездила на них, ухаживала, чистила. Она даже вспомнила, как однажды помогала, когда кобыла жеребилась. Ей хотелось взглянуть на раненую лошадь, но все твердили, что ей нельзя волноваться, что всё нормально. Но она хотела посмотреть на раненую лошадь, и она сделает это. Ну, Упрямство родилось раньше ее. По какой-то причине ее насмешили эти слова, и она хихикнула. Ей даже пришлось прикрыть рот ладонью, заглушая смех, когда она спускалась по боковой лестнице, и она вспомнила, где там скрипучие ступеньки. Господи, вспомнила. Слёзы застилали ей глаза, когда она обходила их. Она еще не выходила на улицу, ни разу не выходила даже не заглядывала в прихожую, потому что знала, дверь из нее ведет на улицу. У нее болел желудок, болела пострадавшая нога, болела голова. Лучше бы она приготовила себе чай. Хороший чай, а потом продолжила вязать шарф. Нет, нет, нет. Не будь пугливой кошкой, не будь пугливой кошкой. Она вновь и вновь твердила, это и никак не могла остановиться. Даже если прикрывала ладонью рот, слова все равно лились из нее. Она толкнула дверь, и сразу в ее памяти вспыхнуло воспоминание, как она толкнула дверь дома, который ей построил сэр. Но у неё закружилась голова, пришлось опереться на дверной косяк, в лицо ей дул ветер, прохладный, сладкий. Как и несколько недель назад она вышла на улицу. Звезды. Множество звезд. Мир полный звезд. Она закружилась под ними, подняв кверху руки, вспомнив, как танцевала когда-то. Неужели она танцевала под звездами? Вот большой амбар, там барак, а там конюшня и птичник. Ой, а там мама сажала овощи для кухни. Рядом их сестринский сад. Она вспоминала, она вспоминала Но когда прибежали собаки, которых выпустила Бодин, она застыла. Они не кусались, они не рычали и не бросались на нее. они виляли хвостами, прыгали и тёрлись о её ноги. Они любили спать у её ног, когда она вязала. Они бегали по улице, но не кусались. "Вы хорошие собачки", прошептала она. "Не злые. Я вас знаю. Ты Честер, а ты Клайд". Вы приходите в дом и спите, когда я вижу шарф. Мы сейчас посмотрим на лошадь. Она шла к конюшне под звёздами, а веселые собаки носились вокруг нее. Она пыталась открыть дверь потихоньку. Она знала этот запах, не пугающий, не злой. Запах лошади, сена и навоза, дегтярного мыла и льняного масла, зерна и яблок. Она тихо шла в домашних тапках и фланелевой пижаме, которая ей так нравилась, такая мягкая. Услышав мужской голос, она остановилась и прижала руку к быстро-быстро забившемуся сердцу. Ты должен принять лекарство, нечего ржать, и не смотри на меня так грустно. Я тоже выпью своё лекарство. Ты видел, чтобы я когда-нибудь стонал и жаловался? Ладно, Я первым выпью лекарство. Элис подкралась чуть ближе и увидела мужчину. Она знала его. Он иногда приходил в дом на воскресный обед, на завтрак иногда. Она видела, как он целовал Бодин, и ее племянница, кажется, не возражала. Но если мужчина чуточку внушал ей страх, то лошадь. Ах, лошадь была такая красивая. И красивая лошадь положила свою красивую голову на плечо мужчины. "Я знаю, что тебе больно", в голосе мужчины звучали доброта, любовь, и не было никакой злости. "Ты не обидел лошадь". Мужчина повернулся, но его рука продолжала гладить шею лошади. У него были усталые глаза, озабоченное лицо и взъерошенные волосы. "Нет, мэм. Я никогда не обижал его. А кто? Я точно не знаю. Вам холодно, Миселис? Хотите надеть мою куртку. Он сбросил с плеч куртку и шагнул к ней. Она попятилась, хотела было уйти, но заметила, что он чуточку хромал. Я тоже хромаю. Тебя кто-то посадил на цепь? Нет. Меня слегка ранили вместе с Сандауном. Это Сандаун. «Сандаун — это мисс Элис Бодин, а я Кол. Квасторгуэли Сандаун подогнул передние ноги и поклонился. Колин был до смешного горд своим любимцем. Какой он красивый! Он тоже так считает. Его можно погладить. Он любит, когда его ласкает красивая женщина. Это раньше я была красивая. Я старая. Бодин отрезала мне волосы и снова сделала меня приятной. Правда, на его лице снова засветилась гордость. Очень неплохо, совсем как у мисс Фэнси. Пока он говорил, она бочком подошла ближе и подняла руку, чтобы погладить лошадь по щеке. Знаешь, я просто влюблён в мисс Фэнси. Элис засмеялась, чуть визгливо и хрипловато она даже старше меня это ничего не значит сандаун пробормотала элис «Тебя зовут сандаун закат я люблю смотреть как садится солнце небо делается таким красивым прямо волшебным я люблю лошадей я помню у меня в голове все перепуталось но я помню что люблю лошадей Я люблю скакать на них, быстро скакать. Я могла стать кинозвездой и жить на ранчо на Голливудских холмах. Я бы ходила за покупками на Родео-драйв. Вот, на день. Она не отшатнулась, когда он помог ей влезть в его куртку. Когда сандаун поправится, может, ты захочешь прокатиться на нём? Она прижала пальцы к губам, а ее глаза сделались круглыми от восторга. Правда? Когда ему станет лучше, доктор скажет нам, когда будет можно, и ты покатаешься на сандауне. Я, может, уже забыла, как ездить. Не страшно. Я сейчас учу новичков. Мы с сандауном тут рядом. Так что подумай об этом. Я подумаю об этом. Никто меня не остановит. Я подумаю об этом. Куда его ранили? прямо в брюхо. Видишь? Она ахнула, и Коляно увидел, что она помнила, как надо обращаться с лошадью, хотя, может, и не помнила, как ездить верхом. Она присела на корточки и гладя одной рукой лошадиный бок, рассматривала рану. Подлый выстрел. Подлый. «И Я знаю, что такое подлый человек. Такой человек сажает тебя на цепь, бьет кулаками и хлещет ремнем». Вот как. У лошади будет шрам. У меня есть шрамы. Как мне жаль. Проворковала она, вернулась к морде Сандауна и погладила. Бедный. Мне жалко, что тебя кто-то обидел. Какой-то подлый негодяй. Сандаун положил подбородок ей на плечо, и она на миг закрыла глаза. Открыв их, она взглянула прямо в глаза Колина. Ты не подлый. Я знаю, что такое подлый человек. Он даже подлее, чем ты можешь подумать. Но я не помню тебя. Меня не было, когда ты тут жила. Я убежала. Я тоже убежал, когда был примерно в том же возрасте, что и ты. Наклонив голову, она смерила его долгим взглядом, продолжая гладить Сандауна. Куда ты убежал? Знаешь, это забавно. Я убежал в Калифорнию, как и ты. Потом оказался в Голливуде. Она снова ахнула, и что-то загорелось в ее глазах. Ты кинозвезда? Ты красивый. Нет, мэм, но я работал на съемках фильмов, работал с лошадьми. В ее вздохе было что-то молодое и восторженное. Это было прекрасно. Мне нравилось. Но ты вернулся. Я скучал по этим местам, по раньше, по людям. у меня тут мать и сестра, и я им нужен больше, чем думал, когда уезжал. Я тоже скучала по раньше, по моей семье. Я возвращалась. Тебя никто не остановил, когда ты возвращался? Нет. Мне очень жаль, что тебе кто-то помешал вернуться. Я стала там старая, сказала она ему старая, слабая и сумасшедшая. Мисселис, это неправда. Я не вижу этого, когда смотрю на тебя, и сейчас, когда мы беседуем. Беседуем, медленно повторила она. Мы беседуем. Я вижу, я слышу, я понимаю, что у тебя рана в душе, но ты сильная, совсем как Сандаун. Сильная, умная и хорошая, только у тебя раненая душа. Я не боюсь тебя. Он попробовал усмехнуться ей. Я тоже тебя не боюсь. Она коротко рассмеялась, и ему это понравилось. Теперь я больше чувствую, что я Элис, с такой стрижкой и рыжими, как у бабушки, волосами. С андалном я тоже чувствую, что я Элис. Ты мне поможешь вспомнить, как надо ездить верхом, когда он поправится? Обещаю. А ты можешь оказать мне ответную услугу? Я пока еще многое не могу. Я могу связать тебе шарф. У тебя серо-голубые глаза. Может, у мамы есть такая шерсть, и я смогу связать тебе шарф. Это будет приятно. Но сейчас ты, надеюсь, поможешь мне уговорить Сандауна. Ему нужно принять лекарство, а он не хочет. Ему надо поправиться, залечить рану. Может, тебе удастся его уговорить. Колин поймал на себе взгляд Сандауна, обвинявший его в хитрости. Колин просто улыбнулся в ответ. «Черт побери, если кто-то скажет, что эта лошадь не понимает каждое слово. Колин назовет его человеком, лишенным воображения или даже лжецом. Перед отъездом на работу Бодин принесла в конюшню термос с черным кофе. Она уже нашла Коли на замену, написав Изи, у которого был выходной, и попросив его выйти на работу. Еще она написала Меди, чтобы та взяла один из уроков на себя, она отменит шоу с андауном, когда вернется на работу, и пока раздумывала, чем его заменить. Но все остальное она уже сделала. В бараке проснулись работники, а в доме отец с братьями. Клементина вероятно приедет с минуты на минуту, начинался новый день. Бодя надеялась, что у Гарта Клин так день начался за решеткой, потому что она, как и Колин, не сомневалась, что стрелял именно он. Она едва не споткнулась, когда в жемчужном свете раннего утра увидела Элис идущую ей навстречу. Элис Элис, что ты тут делаешь? Да ещё и в куртке Колина, отметила она. Я ходила смотреть на лошадь. Она ранена. И мужчина, мужчина. Я не запомнила его имя. Колин? Колин? Кол. Я Кол, сказал он. Кол тоже ранен. Я помогла ему дать Сандауну лекарства, и мы побеседовали. Он поможет мне ездить на сандауне, когда сандаун поправится. Кто-то был такой подлый, злой. Злой, злой. Я ненавижу зло. К нему можно привыкнуть. Я привыкла к нему, но теперь я его ненавижу. На небе были звёзды. Теперь их нет. Солнце всходит. Бодин показала рукой на восток. Видишь? Солнце всходит. Мне нравится. Люди встают. Заметив у Элис вспышку паники, Бодин взяла ее под локоть. Они не злые. Откуда ты знаешь? прошипела Элис. Сэр тоже не казался злым, когда я села в его пикап. Почему ты так думаешь? Потому что я их знаю. Каждого. Я знаю, что все они защитят тебя от зла. Помнишь Гека, правда? Он никогда не был злым. Я думаю, всё в порядке, не бойся. Я свяжу шарф для Кола. Мне нравятся его глаза. Они голубые или серые? Они голубые или серые? Так интересно. Я скажу доктору Миноу, что была на улице. Она удивится. Может, когда я вернусь домой после работы, ты выйдешь? И мы с тобой вместе навестим Сандау и Колина, ты посмотришь на моего Лео. Я хочу, если только опять не начну безобразить. Справедливо по пути конюшни Бодина решила, что задолжала Колину не только один свободный день. Поползли слухи, хотя Бодин ничего другого и не ожидала. Она наделась, что ограничится минимум информации. Не тут-то было. Как только она пришла на работу, на нее обрушился шквал вопросов. Сол подскочила к ней буквально в ту же секунду, как она вошла в вестибюль. "Это правда? Тут никого нет, я одна", затараторила она. "Я слышала это от Тес из Дзентауна. Вчера вечером ей сообщил об этом Зиг. «Зик, Зик — брат массажистки Тес, работал на ранче. О, боже. Правда. Поли задела Колина и Сандауна. Мы не знаем, был ли тот выстрел намеренным. Шериф Тейт разбирается сейчас с этим. Солу уперла кулаки в бока. Бо, я знаю тебя сто лет и знаю, когда ты что-то недоговариваешь. официально я хочу держаться этой версии. Нежелательно, чтобы слухи дошли до гостей. Пожалуйста, так и говори, когда тебя будут спрашивать. Бо, что у нас творится? Билит Джин убита, потом та девочка, а теперь это. Господи, неужели это как-то связано? Все?» Нет, я не вижу тут связи и не осторожничаю. Но твоя тетка...» «Сол, клянусь Богом, я не вижу, как это все может быть связано. Полиция до сих пор не узнала, кто убил Билит джин. При этих словах на глазах Сол появились слезы». Никто уже и не вспоминает об этом. Мы не забыли ее, и тебе это известно. А вчерашнее происшествие это что-то другое, чья-то злая глупость. Ты знаешь, кто это? Я подозреваю, кто это мог быть, но уверенности нет. А я даже не спросила, как там кол. Сол Соловьёв{|вытерл глаза| и его лошадь, все любят его лошадь. Они поправляются. Хорошо, ладно. А если мы все скинемся, и я приеду к нему с каким-нибудь глупым подарком от всех нас? По-моему, прекрасная идея. Едва Бодин села за стол и собралась продумать, чем заменить выступление Сандауна, как к ней вошли Джессика и Челси. Надо же, оказывается, мужчины еще болтливее, чем женщины. Рори сказал тебе? А честь тебе. У Джессики хватило присутствие духа, чтобы закрыть дверь. В них стреляли. Да, но это классическое ранение мягких тканей. Я не преуменьшаю, торопливо добавила Бодин. Мы все страшно испугались. Еще несколько дюймов, и последствия были бы ужасны. Но они восстанавливаются. Я не уверена, смогу ли завтра запретить Коллину выйти на работу, как сделал это сегодня. Рори говорит, это сделал Гаррет Клинток сказала Челси. Бодин приподняла брови. Рори, надо быть осторожнее с обвинениями. Чей сказал то же самое, добавила Джессика. Я никогда еще не видела его таким. Он сердит и холодный, жесткий. И он много говорил, как клинтак преследовал кол теперь и раньше, когда они были мальчишками. Придержите при себе это мнение, которое я полностью разделяю, чтобы о нем не стало известно всему комплексу. Сандаунд, правда, поправляется. Ну, конечно, и Кол тоже поправилась Челси. Это просто, конечно, да, поправляется. Он ранен, но идет на поправку. Какое-то время он не будет работать, и это еще одна проблема. Надо придумать, что поставить на замену. Я знаю, его шоу стоит в программе семейного праздника. Чёрт, Джессика постучала пальцем по виску. Вылетело у меня из головы. Можно просто сказать, что заболела лошадь, а я что-нибудь придумаю. Дайте мне время, и я предложу, чем заменить выступление сандауна. Вообще-то я уже придумала, сообщила Челси. Разве я не говорила тебе, что у этой девочки хорошо работает голова? Давай послушаем. Ну, Керл устроит скачки вокруг бочек, а Изи и Бен устроят родео. Сегодня это получится наспех, но я уверена, они все наладят. Это хорошо. А чьей покажет шикарный номер с лассо? Правда? Бодю улыбнулась Джессике. Я удивляюсь, как это он еще не набросил лассо на тебя. Он будет упираться, но я попрошу маму нажать на него, если другие тоже согласятся. А у нас на ранчо тэт участвовал в родео. Мы можем составить часовую программу и заполнить дыру, и твои клиенты будут довольны. Я пойду в спорткомплекс и изложу план. У тебя через пять минут совещание, напомнила Джессики Челси, и ты хотела поговорить на кухне о сегодняшнем ланче. Я побегу, через час покажу написанную программу. Не бросай меня никогда, сказала ей Джессика. Челси всегда воодушевляла Вера Джессики в нее. Ей нравилась работа, нравились люди и место, и ей очень нравилось, что люди, которыми она восхищалась, давали ей возможность что-то придумать и даже брать на себя ответственность. Всё еще размышляя об альтернативной программе, она поехала в спорткомплекс. Если бы оставалось достаточно времени, она пошла бы и пешком, ведь нигде нет лучше весны, чем в Монтане. На полдороги ее остановил пикап, принадлежавший комплексу. Водитель выснулся из кабины. Я слышал, кто-то подстрелил лошадь кола Колласкинера прямо под ним. Челси повторила версию, которую велела придерживаться Бодин. У них все нормально. Кто-то стрелял, но их обоих только царапнуло, так что ничего страшного. А я слышал, лошадь пришлось усыпить. О нет. Ветеринар обработал рану. Сандауну просто требуется несколько дней на поправку. Парень, как там его звать, Вэнс, недоверчиво прищурился. Это точно, девочка. Я говорила с Рори и Бодином минут 10 назад. Мы даже скидываемся, чтобы привезти Сандауну подарок. Кто это придумал-то? Сол, верно? Я тоже дам денег. Чертовски хорошая лошадь. Нельзя допускать, чтобы у нас тут шастали всякие идиоты с карабинами и полили куда попало. Молокосос из стоматологи с Восточного побережья. Готов поспорить, так все и было. Ну, спасибо за новость, девочка. Не за что? Челси поехала дальше, подумав, что хорошо бы это в самом деле оказался какой-нибудь неопытный турист. Но Рори кипятился, уверяя, что это Клинток. И что выстрел был не случайным. Ее огорчало, что она была почти готова признать правоту Рори. Подъехав, она увидела, что Изи вел двух лошадей в загон. Привет, Изи. Привет, Челси. Бен тут? Отправился, чтобы принести пару банок коки. А Кэрол уехала с группой, она вернется через Он прищурился и посмотрел на положение солнца. О, может, через полчаса я могу как-то тебе помочь. Да-да, можешь. Ты Бен и Кэрол. Надо, чтобы вы сегодня выступили вместо Кола и Сандауна. Кол заболел? Я получил сообщение от большого босса, и она попросила меня выйти сегодня на работу. Я просто решил, что очень много дел. Ты ничего не слышал? Изистреножил коней и повернулся к ней. А что я должен был услышать? Значит, еще услышишь? История обрастает вымыслами, так что я сама тебе расскажу. На дороге черного ангуса вчера кто-то стрелял. Пуля попала в Сандауна и в Кола. Что? Он схватил ее за руку. Кто стрелял? Постой. Я неправильно сказала. Надо было сказать задело. Задело их обоих, но все будет нормально. Господи Иисусе, сильно задело. Кол чертовски хороший босс, а лошадь у него вообще необыкновенная. Пуля оцарапала ногу Колина и брюхо Сандауна. Изи помрачнел. Наверняка тот чертов помощник шерифа. Он отпустил руку Челси, но теперь она схватила за руку его самого. Почему ты так считаешь? Я был тут, когда он однажды приезжал к Колу прямо наскакивал на него. А вчера, когда я возил группу на верховую прогулку, видел, как он ехал на квадроцикле, не в служебной форме, но я знал, кто он такой. Я еще подумал, что за дела у него на территории комплекса, но у меня была группа, и я не мог подъехать к нему и узнать. Ты видел его? повторила Челси. На нашей территории на квадроцикле? Да, часа в четыре. около этого. Тебе надо сообщить об этом шерифу. Обязательно сообщу, если это важно, и больше никому, ладно? Бодин не хочет, чтобы, ну, поползли неприятные слухи. Чего ж тут приятного? Засада в кустах, подстрелил лошадь, Бормотал Лизи, гладя гнедую кобылу. Какой сукин сын способен на такое? Бессердечный. Он посмотрел на неё. Я тоже так считаю. Мне пора возвращаться, но сегодня нам очень нужна ваша помощь. Мы поможем. Ох, как я зол. Программа вот такая, и она рассказала, что они придумали. Будет круто. Мы все сделаем, не сомневайся. Я поговорю с Беном и Кэрл. Я не очень хорошо знаю Чейза и того, другого. Мы сделаем так. Вы подумайте, кто из вас что именно будет делать и в каком порядке. И надо ли вам что-нибудь. Если сможете все продумать к полудню, будет хорошо. Сделаем. Я рад участвовать в шоу. Прекрасно. Тогда я возвращаюсь к работе. Тут прибежал взъерошенный зерошиный Бен. Черт! Чёрт, кто-то подстрелил колы из Сандауна. Изи, сдвинув шляпу на затылок бросил Челси. «Поезжай, я с ним поговорю. Только ни слова про Клинтока, хорошо? Пока не надо. Изи, подмигнув ей, приложил палец к губам, потом полюбовался ее стройной фигуркой, когда она уходила, и переключился на запыхавшегося Бена. Подожди, Бен, сейчас я тебе все расскажу.